Болото уходило на север, и дезертир совсем было собрался выползти на сушу, но резко кольнуло в щеке. Привыкнув уже прислушиваться к своему строптивому шраму, ненадежному предвестнику опасности, беглец еще немного полежал в тине, прислушиваясь. Наконец понял, в чем дело. Ему больше не обязательно идти на запад, бег кончился, зона осталась за спиной. «Бреду, как зомби, в самом деле».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 «Уйти бы подальше, а там, если поймают, что-нибудь навру. Пусть попробуют доказать, что я в самом деле ушел за периметр. Да лучше и в тюрьме отсижу, чем дамся в руки каким-нибудь вивисекторам, чтобы меня по частям в секретных институтах разбирали». Солнце палило все сильней. Как прошла вторая половина дня, он просто не помнил. Дезертир то подолгу лежал, отдыхая, то снова проползал немного. Ругался, кажется, даже кричал.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 Когда болото кончилось, дезертир безо всякого страха углубился в лес. Тут не фронт, тут никто не будет устанавливать мины. Защитники третьей линии не обучены сражаться с монстрами. Их задача – не пускать к периметру туристов и вылавливать не выдержавших службы дезертиров. «Я и есть дезертир», – усмехнулся он. «Только не тот, не ваш клиент. Лучше даже не лезьте». Он не чувствовал себя суперсолдатом,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 «И поэтому курите, так что я отсюда запах чую. И поэтому, даже услышав шорох, склонны предположить, что это кабанчику не спится. Обычному кабанчику, не саблезубому. Конечно, с какой стати идти здесь обычному дезертиру? Ему нужно на станцию. Или... Хотя, бывают ли у вас у бундисов дезертиры? Наверное, просто из отпуска не возвращаются иногда», – размышлял беглец, поглаживая пальцем спусковой крючок шотгана.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 «Только уж не лезьте». Раскапывая лаз, дезертир задумался. А к кому он обращался с этим предупреждением? К бундисам? Ко всем войскам коалиции? К правительствам ведущих стран мира? Или вообще к человечеству в целом? Рюкзак легко перелетел на ту сторону. Хозяин небогатого имущества протиснулся снизу. Землю и кусочки дерна, предусмотрительно отброшенные за периметр, он кое-как уложил обратно.